И владеть ими надо в совершенстве. Главное нападать, в этом ключ к победе. А если враг жмёт числом, бросил кто-то реплику, всё равно нападать. Оборона в воздушном бою немыслима, кричился Кравченко, спеша привести доказательства своей правоты, и доказывал, убеждал. На другом совещании в штабе ВВС в 1940 году говорили о путях строительства военно-воздушных сил. Речь шла по существу о выработке нашей авиационной доктрины. Рахченко выступил в роли ревностного сторонника истребителей, как основной силы, способной решать главные задачи всей авиации. В борьба за господство в воздухе решается в воздушных боях. Да-да, с жаром говорил Григорий Пантелеевич. Только там, в воздухе мы можем уничтожить воздушную мощь врага, и наступательную в виде бомбардировочной авиации, и оборонительную истребителей. Опыт Халкингола говорит об этом. 95% потерь враг понес в воздушных боях с истребителями. И только 5%, запомните эту цифру, только 5% своих потерь он имел на аэродромах от наших штурмовых и бомбардировочных ударов. Только истребительная авиация нам нужна. А дальние бомбардировщики? Их роль? Вы забываете об этом? Знаю, что вы хотите сказать. Не сдавал своих позиций Кравченко бомбовые удары по военно-промышленным центрам врага. Немцы сообщают в газетах, что многие заводы они запрятали в землю. Никакая фугаска не возьмёт, а сколько стоит звено бомбардировщиков? Кравченко от обороны перешёл к наступлению на своих оппонентов и выложил свои главные козыри. Звено бомбардировщиков по стоимости равно целому полку истребителей. А полк наших истребителей уничтожит по меньшей мере полк вражеских бомбардировщиков. Вот что такое истребители. Конечно, Григорий Пантелейевич Кравченко в своих взглядах на роль и место различных родов авиации в войне был не совсем прав. Но мне нравилась его горячая любовь к истребительной авиации, его неукротимый характер, напористость и огромное жизнелюбие. Таким он остался в моей памяти. Вспоминая эти жаркие дискуссии, борьбу мнений, ясно понимаю, насколько правильной была наша военная доктрина того периода основы на максистско-ленинистском учении о войне и армии. Исходя из того, что победа в войне достигается совместными усилиями всех родов войск и видов вооружённых сил, наша доктрина утверждала необходимость развития и создания всех родов войск в разумной необходимой пропорции. В тучи новой мировой войны сгущались над миром. Пользуясь попустительством со стороны правительств западных стран, Германский фашизм наглел с каждым днём. След за Австрией гитлеровцы расправились с Чехословакией, замахнулись на Польшу. В этой сложной международной обстановке в марте 1939 года состоялся XVIII съезд коммунистической партии, который принял третий пятилетний план и наметил пути дальнейшего повышения экономической и оборонной мощи страны. Нарастало угроза военного нападения на Советский Союз. Учитывая это, Центральный комитет Коммунистической партии и советское правительство уделили внимание к развитию военной промышленности. В результате за три предвоенных года, тридцати пятилетки, ежегодный прирост всей промышленности составил в среднем 13%, а оборонной 39. Быстрее стала развиваться авиационная промышленность. Комитет обороны при СНК СССР в сентябре 1939 года принял постановление о строительстве девяти новых самолётостроительных заводов и семи авиамоторных. Кроме того, в 1940 году в эвопромышленность было передано семь заводов из других отраслей народного хозяйства. Всё это дало возможность в 1940 году выпустить 8331 боевой самолёт. Однако это были в основном самолёты устаревших конструкций. Конструкторские коллективы в предвоенные годы создали вполне современные по тому времени боевые самолёты. В 1939-1940 годах были построены такие новые машины, как истребители Як-1, МиГ-3, ЛаГ-3, штормовик Ил-2, пикирующий бомбардировщик Пе-2 и другие. Эти машины пошли в серийное производство. В первой половине 1941 года их было выпущено уже свыше 2.650. Перевооружение авиационных частей новой техникой и переучивание на неё лётно-технического состава.